Глава двенадцатая Не так уж трудно было догадаться, что Кай предлагал мне побег не из Даркхола. Всего лишь из моей комнаты. Но даже эта небольшая авантюра воодушевила меня до такой степени, что я, не задумываясь, ответила согласием. Наверное, мне надо переодеться. Я оглядела свое платье, потрясающе красивое, но совершенно нефункциональное а потом вспомнила, что Кайрен, в отличие от меня, так и не заработал свои баллы. — Нет, мы должны вернуться на бал. Время еще есть. — Зачем? Дракон уже стоял у окна, собираясь перелезть через подоконник, и оказался снаружи. Роза больше не украшала его темные волосы, но даже так, немного растрепанный, он выглядел потрясающе. — Разве ты не хочешь кому-нибудь признаться? — спросила я тихо. — Если ты этого не сделаешь, то получишь штраф от хранителей игры. — А я думал, ты хочешь со мной потанцевать, — хмыкнул он. — Потанцевать вряд ли получится, — смущенно отозвалась я. — Если ты, конечно, не захватил по дороге мою туфельку. Не то чтобы я жаловалась на недостаток обуви, но к этому платью идеально подходила только одна пара. Кай широко улыбнулся и зарылся пальцами в волосы на затылке. «Туфля!» пробормотал он и одарил меня виноватым взглядом. Я слишком торопился, чтобы взять ее с собой. Скорее всего, она так и осталась лежать на ступеньках. В любом случае, это уже было неважно. Тот факт, что я осталась без обуви, было уже не изменить. Поэтому я выбрала другую, наиболее подходящую к моему наряду пару. Каблук был не таким высоким, и рядом с рослым Кайреном я оказалась себе еще более маленькой и хрупкой. Но, возможно, это было не так уж и плохо. — Идем. Дракон забрался на мой подоконник. — Ничего не бойся и прыгай вслед за мной. Я тебя поймаю. То, что я училась на артефактора, Вовсе не означало, что я не могла выбраться из окна собственной комнаты. Но говорить об этом Артасу я не стала. Окинув взглядом беспорядок и пообещав себе прибраться при первой же возможности, я вслед за драконом выбралась наружу. Кай ждал меня внизу с протянутыми вперед руками, словно действительно собирался ловить. И я прыгнула с тихим смехом потому что сердце стучало в груди, будто сумасшедшее, а кровь бурлила в венах, требуя от меня безумных поступков. Похоже, король Академии дурно влиял на меня, и из послушной домашней девочки я за одну ночь превратилась в бунтарку. Кай поймал меня и даже не дрогнул, когда на него обрушился весь мой вес. На один короткий миг он прижал меня к своей груди, и меня окутал ни с чем несравнимый аромат возбуждения. Только на этот раз к сексу он имел мало отношения. Артаса, как и меня, охватил азарт из-за нарушенного правила, и мне казалось, эта ночь принесет немало сюрпризов. Восстановив равновесие и сделав прерывистый вдох, я отстранилась, чтобы браслет не убил меня током потому что более притягательного и сексуального мужчину, чем Кайрон Артас, в тот момент я в своей жизни еще не встречала. Наши губы оказались настолько близко, что от поцелуя нас отделяли лишь остатки благоразумия и мой условный рефлекс. Я ни на один краткий миг не позволяла себе забывать, что удовольствие принесет с собой волну боли, а потом меня и вовсе накажут таким извращенным способом, испытывать который мне не хотелось. Но Кай был настоящим искушением. Не зная своего отца так хорошо, я бы подумала, что мне подослали этого парня в качестве испытания на прочность. Меня не отталкивало в нем даже то, что он поспорил на меня и собирался сделать меня своим трофеем. Но кто мог бы подослать ко мне сына золотой драконицы? Даже мой родитель не обладал подобной властью. «Дай сюда руку!» Голос Кая прозвучал неожиданно хрипло. Попробую заблокировать болевой синдром. Но мне будет проще, если ты расскажешь, на что именно он реагирует. Я несколько мгновений помедлила, прежде чем ответить». В конце концов, может, он откажется от своего спора, если узнает, что благодаря запрету моего отца ему ничего не светит. «На возбуждение», — начала перечислять я, — «на симпатию, иногда просто на сильные эмоции. Например, один раз я была благодарна...» «Возбуждение?» — перебил меня Кай и сильнее сжал мои пальцы, но смотрел при этом не на браслет, а прямо мне в глаза. «А разве ты можешь испытывать его?» «Ну да, я же в его глазах не неспособная испытывать эмоции, бракованная драконица». Я с такой силой вырвала свою руку, что едва не плюхнулась на пол мягким местом. Сделав по инерции пару шагов назад, я врезалась спиной в стену общежития и зашипела от боли, подвернув нечаянно ногу. Но все это было ничем по сравнению с тем, Как заныло мое сердце! — Ты чего? Кай подался ко мне, но я выставила руку вперед, не позволяя ему приблизиться. — Хочешь сказать, я не прав? — Да какая ему разница, прав он или нет? — Просто иди на бал, — вздохнула я. — Признайся там уже кому-нибудь вместо того, чтобы тратить время на меня. Ты выяснил, что хотел. Теперь проваливай. — Вообще-то... Кажется, Артасу было глубоко плевать на личные границы. Он подошел так близко, что я могла чувствовать тепло его тела. А его эмоции считывались так просто, словно он был для меня открытой книгой. Я не выяснил и половины того, что хотел. Поэтому ответь мне, Мари. Ты чувствуешь возбуждение, когда я рядом. Именно поэтому тебе больно? — Да! — «Бездна тебя поглоти!» — выдохнула я сквозь плотно стиснутые зубы. Потому что, несмотря на злость, браслет начал ощутимо наказывать меня. И пусть я сказала Каю лишь часть правды, его глаза все равно на миг полыхнули золотом, выдавая сильные эмоции. «Но как?» — недоверчиво покачал головой он. «Почему я ничего не чувствую?» В ответ я лишь демонстративно отвернулась, не желая продолжать эту тему. Какой смысл что-то объяснять? Вздох, сорвавшийся с губ Артаса, явно выдавал его раздражение. — Безна, Мари, почему ты такая упрямая? Он отстранился от меня с таким видом, будто устал от этого разговора и как из милой беседы на полу моей комнаты все перетекло в ссору. Казалось, всего несколько минут назад мы обсуждали наших родителей, и Кай рассказывал, как мы впервые встретились. Я тогда и не думала, что мой побег может кого-то обидеть. Признаться, я вообще ни о чем не думала, кроме того, что отец накажет меня, если узнает хоть что-то. Хорошо. Так и не дождавшись от меня ответа, Артас сделал шаг назад. Мы идем на бал или нет? Мне уже никуда не хотелось, но я задолжала этому дракону как минимум танец. Идем, кивнула я и, отделившись от стены, сделала шаг. Ушибленное колено тут же напомнило о себе. Все же падение на лестнице было не слишком удачным. Конечно, от Кая не укрылось то, что я снова испытывала боль, и он взял меня за руку. «По крайней мере, я могу сделать хоть что-то», — усмехнулся он, и от его чуть кривоватой улыбки вдоль позвоночника будто пером провели. Я свела лопатки, пытаясь избавиться от странного ощущения, но стало только хуже. Пульс ускорился, кровь прилила к лицу, и мне повезло, что мы находились достаточно далеко от ближайшего источника света. Иначе мои пылающие щеки наверняка не остались бы тайной. Боль ушла, оставив после себя лишь небольшое онемение, и за это я была искренне благодарна Артасу. «Ты хорошо владеешь стихийной магией», — похвалила я. «Это из-за моего наследия», — отмахнулся он и, не отпуская моей руки, повел меня к зданию, где проходил бал. До полуночи оставалось чуть больше часа, и я считала, что этого времени королю Академии хватит, чтобы заработать баллы. Мы не стали менять и ипостась, потому что торопиться было некуда, и медленно шли через парк, наслаждаясь тишиной и осенней прохладой. Ветер принес с собой колючие капли дождя и аромат прелых листьев. Еще немного, и даже под погодным куполом, установленным вокруг Академии, наступит зима, и выпадет первый хрустящий снег. Ты знаешь, кто управляет игрой? Спросила я то, о чем сама давно думала. Как так вышло, что какой-то кукловод с такой легкостью управлял жизнью целой Академии? Конечно, оставались адепты, которые плевать хотели на задание и не имели никакого рейтинга. Но такая позиция делала их изгоями среди тех, кто следовал правилам, и ставила под угрозу их успеваемость. Каким-то образом игра влияла даже на отношение профессоров к адептам. «Нет», – качнул головой Кай, задумчиво глядя прямо перед собой. Когда я пришел учиться в Дарк Холл, здесь уже был хранитель игры, который выдавал задания. Но поначалу они были довольно простыми, и мой рейтинг быстро вырос. А в последнее время стало сложнее. Почему? Не так уж сложно признаться кому-то в чувствах. Думаю, многие сделали это только ради баллов. Как, например, я. И мне оставалось лишь надеяться, что Эд Рейн правильно меня понял. Легко признаться, когда ты на самом деле ничего не чувствуешь. А если за твоими словами кроется что-то большее, не так уж просто подняться на сцену и рассказать об этом всей Академии. Истинное признание можно оставить для более подходящей обстановки, сказала я, и между нами снова повисла тишина. Были несколько адептов, которых возмутило существование игры. Неожиданно заговорил Кай. Два года назад. Один был чистокровным Варгас, другая полукровка Саргонов, но из довольно известной, влиятельной семьи. Поначалу они просто игнорировали задание, потом попытались выяснить, кто стоит за жестокими играми. И я более чем уверен, что им удалось что-то узнать. Вот только поделиться информацией они не успели. — Почему? — заинтригованная по самую макушку поинтересовалась я. — Наверное, будь у меня сильное желание разобраться, я бы смогла рассказать обо всем отцу, и он бы точно заинтересовался таинственным манипулятором потому что ему бы не понравилось, что кто-то посторонний решает, с кем спать его дочери и что ей делать. Но втягивать отца в свою жизнь еще сильнее мне не хотелось. Он и так влез в нее обеими ногами. По официальной версии, они перевелись в другую академию, — тихо сказал Кайрен. «Вот только я не поленился» и воспользовался некоторыми своими связями. Эти двое просто исчезли. Они уехали из даркхола но так и не появились там, где их ждали. Поэтому я практически уверен, что они либо мертвы, либо заперты. Возможно, где-то не так далеко от Академии. Хранитель игры всегда в курсе, то и как выполняет задание. Поэтому я готов спорить, что это либо один из преподавателей, либо кто-то из адептов, либо сам лорд-ректор. Вряд ли дядя Итан стал бы заниматься чем-то подобным. А вот некоторых преподавателей смело можно было бы записывать в подозреваемые за то, с какой любовью и самоотдачей Они издевались над адептами. И что? Никто не стал их искать? Удивилась я. Нельзя просто взять и потерять в Вериги чистокровного Варгаса. Да и Саргоны за своими хорошо следили, даже за полукровками. Почему? Искали. Пожал плечами Кай. И до сих пор ищут. Вот только найти не могут. Поэтому мой тебе совет, Мари. Несуй к хранителю игры свой хорошенький носик. По крайней мере, без меня. Впереди показалось здание, где проходил бал, и наш разговор сошел на нет. Судя по всему, у Кая пропало желание веселиться. Возможно, исчезнувшие адепты были его друзьями. Но лезть в душу и расспрашивать я не стала. По ступенькам мы поднимались вместе. Дракон любезно предложил мне руку, и у меня не было причин отказываться, тем более что браслет, несмотря на будоражащую близость Артаса, меня почти не беспокоил. Когда двери перед нами распахнулись, нас снова встретил тот самый мужчина, который в прошлый раз забрал у нас верхнюю одежду. И я осознала, что, убегая, оставила здесь не только туфельку но и накидку. Не то, чтобы я сильно мерзла. Огненная стихия грела меня в любое время года. Но порой приятнее было скрыть оголенные участки тела от промозглого ветра. Я снова сдала накидку и в сопровождении Карена прошла в зал. На этот раз мое появление не было таким торжественным. Пришедших больше никто не объявлял, а веселье, судя по атмосфере, было в самом разгаре. Однако наше возвращение не осталось незамеченным, и немалую роль в этом сыграло то, с кем именно я появилась. Мы успели спуститься всего на пару ступенек, а я уже чувствовала на себе обжигающие злобные взгляды. Нетрудно было догадаться, что они принадлежали доминантам. Стоявшая в центре зала Ливия обернулась ко мне и ее заметно перекосила. Я не знала, сколько времени осталось до конца мероприятия, но хранитель игры дал срок до полуночи. И когда мы с Каем вошли, какой-то парень как раз поднялся на сцену, чтобы признаться. На пару минут всеобщее внимание переключилось на него. Интересно. «Сколько признаний ты получил в свое отсутствие?» Пробормотала я, воспользовавшись тем, что музыканты сделали перерыв. «Может, мне стоило сделать ставку?» «Я не такой уж популярный», — ответил Кай, повернувшись ко мне. «Это только кажется, что все кругом любят меня. На самом деле девушки предпочитают цели попроще». «Цели попроще?» — не поняла я. Из-за своего происхождения многим я кажусь недосягаемым. Обо мне слышали, меня узнают в лицо, многие следят за моим рейтингом. Но быть рядом мало кто решается. Отчасти из-за моего характера. Характер у тебя действительно не сахар. Согласилась я, понимая, что он имел в виду. Это как все думают, что у красивых девушек Непременно много поклонников. На самом деле это не так. Парни думают, что у такой красавицы наверняка высокая планка, и просто не хотят тратить свое время и усилия на взятие крепости, которую все равно не смогут удержать. Может, ты еще и девственник с такими-то замашками? Вот чего обо мне точно сказать нельзя. Глаза Артаса опасно прищурились а усмешка стала откровенно плотоядной. «Ты скоро познаешь на себе весь мой богатый опыт», — размечтался. И дело даже не в том, что Кай перед всей академией объявил на меня охоту. «Если отец узнает, что я связалась с Артасом, будь он хоть трижды сыном богини, нам обоим не поздоровится». Наверное, что-то отразилось у меня на лице» потому что руки Кая легли на мою талию, а его лицо оказалось совсем близко от моего. «Даже не сомневайся в этом, Мари», произнес он тихо, «как только разберемся с твоим артефактом». «Вот оно что! Похоже, у меня появилось несколько лет отсрочки. Пока я доучусь в академии и получу диплом артефактора» пока пойму, как работает изобретение гениального мастера. Пройдет немало времени. Если к тому времени отец не сосватает меня за подходящего, по его мнению, саргона, у Кайрена будет шанс залезть мне в трусики. Не хочу показаться занудой, — я решила сменить тему, пока мое возбуждение не достигло критической отметки. Но тебе бы лучше влезть на сцену и произнести пламенную речь. Иначе вместо рейтинга ты получишь штраф. — Почему тебя так заботит мой рейтинг? Он смотрел на меня, чуть склонив голову на бок. — Переживаешь за меня? — Я думала, он волнует тебя, — ответила я. — Когда я пришла в академию, едва ли не первое, о чем мне стало известно, это что Кайрена Артас король Даркхола и повелитель рейтинга. Хотя я была очень далека от того, чтобы интересоваться местными сплетнями и вообще чем-то кроме учебы. Что ж, похоже, я все же немного популярнее, чем думал. Усмехнулся дракон и посмотрел на сцену. Туда как раз поднялась Ливия, на лице которой отражалась вселенская скорбь. «И кому она собралась признаваться с такой кислой миной?» «Друзья мои!» Едва ли не плача проговорила Доминанта, и в зале мгновенно стало тихо. «Я хочу признаться в сильном чувстве, с которым просто не в силах бороться!» Адепты затаили дыхание, и многие взгляды устремились к нам, с Каем. «Конечно!» Кому еще эта курица могла клясться вечной любви, если не королю Академии? Любой другой был бы ниже ее достоинства. Но, как оказалось, моя интуиция меня подвела. «Мариса Саргон!» Повысив голос, произнесла Ливия, и я мигом почувствовала себя в центре внимания. «Ты грязная фригидная шлюха!» И я хочу признаться в том, как сильно тебя ненавижу Думаешь, тебе сойдет с рук, что ты увела у меня возлюбленного? Подло опоила его каким-то зельем Я это точно знаю Но истинная любовь побеждает все И Кай вернется ко мне рано или поздно А ты сгниешь в канаве «Я лично позабочусь о том, чтобы твоя жизнь стала настоящим кошмаром!» «Встань в очередь!» — тихо пробормотала я, но Кай услышал. С бледным от ярости лицом он направился к сцене. Наверное, решил немедленно одуматься и вернуться к своей прежней пассии. Я не стала его удерживать. Лишь наблюдала, как он медленно, шаг за шагом рассекал толпу. А когда до сцены оставалось совсем немного, глаза Ливии внезапно закатились. И она с такой точностью рухнула в руки Артаса, что ей можно было только позавидовать. Кайрен Артас Я едва успел подхватить Ливию, которая потеряла равновесие, и, если бы меня не оказалось рядом, рисковала упасть с помоста прямо на пол. Попытка поставить ее на ноги не увенчалась успехом. В полуобморочном состоянии она просто заваливалась на меня или, покачнувшись, норовила все-таки завершить свой путь к горизонтальной поверхности». Первокурсник, который в начале вечера признался в любви к Ливии, оказался рядом. «Я позабочусь о ней», — выпалил парень, пытаясь преградить мне дорогу. Но я подхватил девушку на руки и бросил на него строгий взгляд. Первокурсник поджал губы и сместился в сторону, чтобы дать мне дорогу. «Сначала ты ответишь на пару моих вопросов», — бросил я ей, молча пошел через зал, — игнорируя направленные в мою сторону взгляды. — Кай, ты дурак! — пролепетала Ливия явно нетрезвым голосом. Алкоголем от нее не пахло, да и не протащил бы никто в бальный зал столь запрещенного напитка. Больше всего походило, что ее чем-то накачали, чем-то достаточно сильным, чтобы она не боялась опозориться на всю Академию. А это не было похоже на ту Ливию, которую я знал. «Ты что-то употребляла?» — спросил я, пользуясь тем, что девушка не отключилась окончательно. «Самодовольный, упертый, высокомерный придурок!» — бормотала она, уткнувшись носом в мое плечо. Музыка, которая продолжилась после того, как я забрал Ливию с помоста, заглушала ее слова И все же первокурсник, что сопел у меня за спиной всю дорогу к выходу, наверняка слышал каждое ее слово. — Красивый, правда, без вздохнула Ливия. — Но я тебя никогда не любила. Не так, как Сари. — Рад это слышать. Искренне отозвался я. — Конор, не то что ты! — Ее голос стал мечтательным. «Лишнего не говорит, не красуется. Такой хмурый, брутальный». Конечно, мне в бездну не упало, чтобы такая, как Ливия, таскалась за мной и устраивала сцен ревности. И все же мне казалось, что я должен быть в ее вкусе. «Это Конор напоил тебя?» — спросил я, не имея ни малейшего представления, о ком идет речь. Ливия вдруг всхлипнула. Ее руки обвили мою шею как раз в тот момент, когда я подошел к главному входу и взглядом велел первокурснику открыть передо мной дверь. — Почему она плачет? — спросил парень, поравнявшись с нами. Ответить я не успел, потому что Ливия оторвала от моего плеча голову и подняла красные от слез глаза. «Конор даже не пришел на бал!» — капризно пожаловалась она. «И это Мари! Почему, почему все смотрят только на нее? И ты, и Эдрейн, и даже Конор!» Я стиснул зубы. К счастью, мы уже подошли к трем профессорам, что сидели у гардеробной и играли в «Драконий свейк» — старую карточную игру. Увидев меня с Ливией на руках, они тут же опустили карты на стол рубашками вверх. Один из профессоров, Тедрик Варгас, тут же поднялся с кресла, нахмурившись. Его колода карт исчезла в воздухе, а на лице появилось напряженное выражение. — Что случилось? — коротко спросил он, скользнув взглядом по Ливии. — Ливия Мару находится под воздействием какого-то вещества. — отчетливо произнес Яни, собираясь услаждать слух окружающих излишней вежливостью. — Ты видел, что она пила или ела? — Только пунш! — развел руками парень. — Но его все пили, и никто ничего не... — Полагаю, что мы имеем дело с сывороткой правды, — сказал я, усаживая Ливию в одно из профессорских кресел. Профессор с факультета целителей уже приготовился оказать девушке первую помощь. Ливия имеет четверть крови драконов-сиренота». «И черная клевра, которая входит в состав сыворотки, вызывает у нее измененное состояние сознания», — понимающий кивнул профессор-целитель. «Тедрик, у нас нет среди адептов чистокромных сиренотцев?» «Уж ты бы знал!» «Пойду проверю, что они там подмешали». — сурово произнес профессор Альди, второй специализацией которого были яды и зелья. Его глаза угрожающе потемнели. Я расправил плечи, наблюдая, как профессор-целитель взял Ливию за запястье, проверяя пульс, а Тедрик Варгас обвел меня внимательным взглядом. — Кто еще мог пострадать? — сухо спросил он. — Пока неизвестно. Но если вещество в пунше, под ним могут быть десятки адептов ответил я, не отрывая глаз от Ливии, которая уже тихо посапывала в кресле. «Это может стать проблемой». Профессоры переглянулись, и Варгас напряженно склонил голову. «Артас, вернись в зал. Сыворотка правды не просто так внесена в синий реестр ограниченных препаратов. Если сейчас все начнут городить правду матку, начнется бардак. Если заметишь что-то подозрительное, немедленно сообщи». — Понятно, — кивнул я, разворачиваясь на каблуках. Но перед тем, как уйти, я резко схватил первокурсника за локоть, вынуждая его встретиться со мной взглядом. — Если вспомнишь хоть что-то еще, — проговорил я негромко, — немедленно скажешь, иначе я лично прослежу, чтобы ты вылетел из Дархола парень нервно сглотнул и быстро закивал, давая понять, что прекрасно осознает всю серьезность ситуации. Я же не стал терять больше времени и, размашисто шагнув к дверям, снова направился в зал. Кто-то снова устраивал безобразие на моей территории, и я намеревался выяснить имя этого весельчака до того, как до него доберется мистер Итан. Но прежде должен был предупредить Мари, Вернувшись в зал, я остановился у порога и окинул его внимательным взглядом, но не заметил яркого красного платья там, где осталась моя спутница. Только спустя несколько долгих секунд мой взгляд остановился на знакомой фигуре. Она стояла поодаль, рядом с фуршетными столами, и смеялась. А рядом с ней стоял Эд Рейн. Марина наклонилась ближе к Рейну. Ее плечи слегка вздрагивали от смеха. Чертов Мару что-то говорил ей, самодовольно ухмыляясь, и ее взгляд блестел неподдельным весельем. Я почувствовал, как внутри что-то неприятно скрутило, а пальцы на мгновение сжались в кулаки. Ни разу за этот вечер она так не смеялась со мной. Пресекать зал мне пришлось сквозь танцующие пары, но я не утруждал себя тем, чтобы аккуратно обходить людей. Направляясь прямо к Мари, я заметил, что Эд Рейн первым меня увидел, и в мгновение ока сменил выражение лица. Теперь он выглядел так, будто только что провернул чертовски удачную сделку, которая явно не играла мне на руку. Должно быть, он тоже успел выпить пунша с секретным ингредиентом. Я оскалился. Что ж, любопытно будет узнать. Что скрывает от меня мой лучший друг?